Мюнхен, Берлин. 13-14 июля 1944 года. В начале июля Штернберг позволил себе полторы недели отпуска, чтобы навестить родных. По возвращении из Швейцарии его ждали три значительные новости. Первая – крайне неприятная, но давно ожидаемая. Вторая – просто неприятная, но весьма неожиданная. и третья, из-за которой он, по правде сказать, едва не забыл не только о первых двух, но и вообще о чем бы то ни было. Первая новость заключалась в том, что Мюльдерс, по-прежнему полновластный начальник оккультного отдела, лично заявил Штернбергу о намерении посетить школу ЦЭД в 20 числах июля, сразу после выпускных испытаний, и подобрать квалифицированных помощников для своих чернокнижников. При этом он не стал скрывать, что новые специалисты-неорийцы будут незамедлительно задействованы в неких особо опасных испытаниях. Штернберг, сохраняя совершенное внешнее спокойствие, улыбнулся холодно-глумливо. «Разумеется, Прикажете упаковать заранее партию самых жизнестыких?» «Не утруждайте себя, юноша», — Мёльдерс растянул без безгубой, Подобные узкой черной щели рот в ответной ухмылке. Я сам проведу необходимый отбор. Попади бывшие заключенные в распоряжение стервятника, их уже можно будет считать покойниками. Наверняка Мёльдерс определит их на испытание своего черного вихря, превращающего неудачливых экспериментаторов в бурую слизь. Или, например, так называемого генератора невидимости, спроектированного по заказу Криксмарины устройства, управляемого сенситивом и питающегося от его тонкой энергии, как от аккумулятора. Но это еще не страшно. Страшно, когда с экспериментальным прибором случаются аварии. Тогда изломанного, искривленным пространством оператора вытаскивают из кабины уже мало похожим на человека. Цельный нетронутый скелет, как попало, выпирает из мягкой плоти, словно каркас из глиняной скульптуры. Или чего стоит некроманская возня с трупами немецких солдат, которых в случае успеха Мёльдорс намеревался вновь отправить на фронт, нечувствительный к боли нежитью. Существовали и иные подобные разработки, о сути которых Штернберг не знал и знать не хотел. Бросать своих курсантов в глубокий котел зловонной кухни черных магов он категорически не желал. Это было бы настоящим предательством. Он, видите ли, обещал своим ученикам хорошее будущее. Он все еще надеялся сдержать обещание. Самым правильным решением было бы прямо сейчас поехать к Гиммлеру и выложить ему на стол все компрометирующие Мёльдерса материалы. Останавливало лишь одно – но очень существенное обстоятельство. Материалам явно не хватало веса. Связи главного оккультиста с заграницей пока так и остались недоказанными, и от всех подозрений Мёльдер слегка сумел бы отмыться, а оказание магических услуг в обход кассы Аненербе, но внутри Рейха могло бы, учитывая всяческие заслуги стервятника, потянуть разве что на понижение падальщика в должности. Последнее, конечно, решило бы некоторые проблемы, но создало бы такую мину замедленного действия под самым боком, что лучше вовсе об этом не думать. Новость номер два была как лохань холодных помоев в лицо. Вроде и вреда никакого, а мерзко до судорог. Глава СС решил лично подыскать своему молодому магу достойную арийскую супругу. дабы та добросовестно нарожала Рейху целую дивизию бога-человеков со сверхспособностями. Штарнберг же отправился на прием к шефу, намереваясь обсудить куда более серьезные вопросы и одновременно мучаясь с сомнениями, стоит ли касаться их хоть единым словом. Накануне он выслушал доклад Ройтера, который со своей группой по поручению гестапо уже около двух месяцев ввел астральную и ментальную слежку за генералами и политиками, строившими планы государственного переворота. Еще до начала сотрудничества с тайной полицией Ройтер получил от своего начальства определенные инструкции и сообщал гестаповцам далеко не все из того, что видел. То, о чем умалчивал, он теперь выложил Штернбергу. Это были несколько имен и обстоятельств, которые не фигурировали ни в каких документах. Штернберг запретил вести какие-либо записи. О тайне знали Валенштайн, двое предсказателей из под отдела Штернберга, Ройтер и трое его астролётчиков. Всем этим людям Штернберг вполне мог доверять. В крайнем случае он твёрдо знал, им гораздо выгоднее будет держаться друг друга, чем совершить предательство. Но риск был слишком велик. На доклады к фюреру с недавних пор стала являться тихая смерть. Кого она, принявшая облик покалеченного на фронте молодого полковника, потянет за собой в туманные миры фюрера или всех тех, кто связал с отчаянным штабистом свою судьбу, знать наверняка было невозможно. Но предсказатели предупреждали о самом худшем. Следовало известить Гиммлера хотя бы за тем, чтобы обезопасить себя и свой подотдел на случай, если начнется массовая расправа. Штернберг знал это имя, мгновенно узнал бы это красивое, даже с повязкой через глаз-лицо. Поздними вечерами в тишине швейцарского городка он всей своей сутью переносился в рейх, склоняясь над огромным хрустальным шаром, в глубине которого мелькали картины из чужой жизни. Он с содроганием пытался представить себя на месте этого человека и не хотел ему мешать. Война была смертельной болезнью, и судорожные маневры на обоих фронтах уже напоминали агонию. Быть может, задуманное штабистом убийство безумца принесло бы исцеление. С Гиммлером об этом говорить было бесполезно. Трусливый и нерешительный шеф СС в прошлом году вяло пытался наладить контакты с некоторыми сопротивленцами, но, едва почувствовав опасность, резко оборвал все связи. Хотя, быть может, уже в приемной рейхсфюрера Штернберг решил – надо начать с общих фраз. Если Гиммлер сам намекнет на то, что лучше бы не мешать заговорщикам выложить все о планируемом покушении на фюрера – «Если заведет свою обычную шарманку насчет эсэсовской верности, смутно обрисовать обстоятельства, не называя имен». Что говорить о готовящемся вслед за возможным убийством фюрера перевороте, Штернберг и вовсе не знал. Собственная раздвоенность порой напоминала ему тяжелую форму помешательства. «Хватит сеять панику и распространять слухи», прервал его Гиммлер, едва Штернберг упомянул, что вождю грозит опасность. Я знаю, кто входит в эту грязную клику заговорщиков. На каждого из них ведется досье. Они не посмеют покуситься на жизнь фюрера. Зато они разводят всю эту болтовню. Виноват, Рейхсфюрер. Но то, о чем я предупреждал вас ранее, хотя бы раз это было пустой болтовней. Вспомните о Нормандии. В апреле я приносил вам расчеты моих предсказателей и курсантов. В мае предъявлял собственные выкладки. И что же? Наши войска, как и прежде, преспокойно ждали непонятно чего упады калия. Хоть что-нибудь было предпринято. Довольно, альрих вы забываетесь. Рейхсфюрер, мои прогнозисты предупреждают, нельзя исключать того, что мы потеряем Францию. А тем временем русские уже в Польше. В конце концов, когда вы прекратите лезть не в свое дело, фюрер знает об этом лучше вас. «Я-то думал, вы пришли с чем-то действительно серьезным». Штернберг мог бы рассказать, сколько немцев уже желает гибели этого фюрера, который якобы все всегда знает лучше всех. Но, глядя в тусклые глаза шефа, забелеса поблескивающими, словно подслеповатыми слеповатыми очочками, чувствовал, «Похоже, предсказатели не ошибаются. Будет резня». И лучше бы сейчас назвать то имя, что до сих пор не вызывало интереса ни у Мюллера, ни у Гиммлера. Чтобы не только отвести от себя в будущем любые подозрения, но даже сделаться, так сказать, героем, раскрывшим заговор против фюрера. Всего несколько слов и одно имя. Штернбергу вспомнился затравленный взгляд раненого капитана. «Так просто. Несколько слов». Но Штернберг их не произнес и не назвал имени. Быть может, потому что он, калека от природы, сочувствовал человеку, искалеченному гораздо сильнее него. Быть может, от того, что боялся потом, глядя в зеркало, всякий раз видеть за плечами своего отражения еще одну смутную молчаливую тень. «Я знаю, на днях вы отметили свой 24-й день рождения, Альрих», внезапно произнес Гиммлер. Так точно, рейхсфюрер. Штернберг явственно ощутил особый, зоологический интерес начальство к своей персоне. Такое уже было однажды, когда Гиммлер предлагал ему участвовать в экспериментах эсэсовской организации «Лебенсборн» — «Источник жизни». Следовало всего-то съездить на пару дней в закрытый санаторий и отдохнуть там в обществе специально подобранных белокурых ариек. после чего ученые ожидали спустя 9 месяцев получить на руки симпатичный набор сверхмладенцев-сенситивов. Сейчас Штернберг приготовился к тому, чтобы половче отбить очередное подобное мерзостное предложение. И заодно зацепился памятью за словечко «Отметили». Тот день, последний перед отъездом, был туманный и дождливый. По оконному стеклу медленно скользили капли, и эммочка панура сидела рядом. Она всегда чутко улавливала его настроение. «Вы вступаете в самый ответственный период вашей жизни, Альрих. Примите мои поздравления». «Благодарю, Рейхсфюрер», — без энтузиазма сказал Штернберг. Он сумел прочесть нехитрый замысел шефа еще до того, как тот сумел облечь мысли в слова. «Перед вами теперь встают новые великие задачи», — приподнятым тоном продолжал Гиммлер. свою двадцатипятилетие вы должны встретить уже женатым человеком. вас есть кто-нибудь на примете? Но чёрт, взвыл про себя Штернберг. Начинается. Раньше, однако, чем ожидалось. Обычно эссесовцы начинают бомбардировать этим вопросом после двадцати пяти. У меня нет времени на личную жизнь, Рейхсфюрер. Понимаю, но ваши успехи на службе это не единственное, что требуется народу. В голосе Гиммлера прорезались менторские ноты. У всякого истинного немца существует незыблемый долг – биологический. Ценная наследственность не должна быть потеряна для будущих поколений. Она должна жить в как можно большем количестве немецких детей. А вы, Альрих, представляете для нации исключительную ценность. Такие люди, как вы, должны сформировать новую немецкую аристократию, которая будет властвовать над миром. «Господи, какая чушь!» – брезгливо подумал Штернберг. «И эту дичь городит человек, прекрасно отдающий себе отчет в том, что немецкому народу предстоит возблагодарить Бога, если по окончанию нынешней войны за Германией останутся хотя бы ее исконные земли». Рейхсфюрер. Штернберг воспользовался тем, что сидящий напротив дряблый человек умолк, переводя дыхание. Думаю, все вопросы насчет новой аристократии и ценной наследственности целесообразно решать после окончания войны. Прекратите нести чепуху. Эти вопросы напрямую связаны с военными успехами, как вы не понимаете. Немцы должны в кратчайшие сроки залечивать раны, нанесенные войной. Задача СС – внести главный вклад в это дело. Каждый ССовец обязан жениться как можно раньше. Ранний брак приносит наибольшее количество детей. Вообще, для наследственно ценных людей, я надеюсь, в ближайшие годы, будет, наконец, введен закон об обязательном многоженстве. Брак в его нынешней форме – дьявольское изобретение католической церкви. Военная мощь, выраженная в количестве пищащих младенцев. Штернберг с непристойным злорадством подумал о том, как в своих стыдных снах с упоением изменял национальные идеи с бесплотным и потому бесплодным призраком славянской девушки. Да еще многоженство. О, Санкт-Амария и все святые! Во что тогда превратится самое сердце Европы? Штернбергу было и смешно, и тошно. Рейхсфюрер. Он с трудом подавил усмешку. «Я убежден, мой личный вклад не принесет народу никакой пользы». Наш фюрер говорит, тот, кто ущербен физически, не имеет права увековечивать свое страдание в своих детях. Эти слова, вы видите, целиком относятся и ко мне. Расовое управление попросту не выдаст мне разрешение на брак и правильно сделает». «Ничего подобного», — возразил Гиммлер. «Я уверен, ваше досадное природное недоразумение будет исправлено здоровой наследственностью вашей жены». Ваша кровь имеет огромную ценность, так что не стоит обращать внимание на такие мелочи. Германии требуется как можно больше людей, подобных вам, как можно больше детей со сверхчеловеческой одаренностью. Все глумливое веселье Штернберга быстро сошло на нет. Он вдруг с безжалостной ледяной отчетливостью понял, что весь этот идиотизм уже совсем всерьез. Здесь уже было не до шуток. Захотят Женят. Во имя будущего нации. И попробуй откажись. Рейхсфюрер, моя служба, научные исследования, оккультная практика и преподавательская деятельность отнимают все мое время. У меня нет ни малейшей возможности уделять внимание семье. А этого от вас и не требуется. Генеральный селекционер СС был позабавлен его беспомощным возражением. Ваша задача – регулярно исполнять биологическую роль, отведенную вам природой, не больше. Много времени это не займет. Вы вот проводите отпуска у родных, но будете проводить вместе с женой. Женщина с правильным, национал-социалистическим мировоззрением сумеет понять важность вашей работы и не будет вас отвлекать. Я лично подберу вам несколько расово-безупречных, и идеологически образованных кандидаток с идеальным здоровьем, и вы выберете ту, что придется вам по вкусу. «Исполнять биологическую роль по отношению к женщине, которая будет мне совершенно безразлична», мрачно произнес Штернберг. «Честно говоря, задача не из легких». «Я же говорю, выберите ту, которая вам понравится. Жениться нужно по любви», легко пояснил Гиммлер. «В общем, поторопитесь с этим». «Надеюсь, с вашей стороны тоже поступят какие-нибудь достойные предложения». И вот тут Штернберг ощутил такое глубокое, перехватывающее дыхание, годливое отвращение, какое было знакомо ему лишь по равенсбрюку до да ночным кошмарам с участием незабвенного оберштурмфюрера Ланге. Гидра государства давно впилась отравленными зубами в его разум и душу, теперь ей потребовалось и его тело. Он почти на уровне осязания представил, как к нему жадно тянутся конечности многорукого чудовища, порывающегося стащить с него одежду и вытрясти из него тот уникальный коктейль, что необходим для создания победоносных поколений, встроенными рядами шагающих в ослепительное германское будущее. А чудовищная имперская вагина принимает обличие образцовый национал-социалистической невесты, в убеждении что брак — не самоцель, а средство к приумножению народа. «Я вот слышал, что вы ухаживаете за дочерью Зельмана», — добавил Гиммлер. «Мне показывали ее фотографии. Если надумаете остановиться на ней, я одобрю ваш выбор». Штарнберг знал, что генерал Зельман уже позаботился о том, чтобы предложить рейхсфюреру очень хорошую, просто замечательную, лучшую из лучших кандидатуру, свою младшую дочь Ангелу, Геллу. Что думала сама Гела на этот счет, Зельмана нисколько не интересовала. Главным украшением девицы из хорошей семьи является, как известно, послушание. Интересовал генерала лишь удобный повод пополнить свою семью с сыном, пусть и с опозданием на целых 24 года. Тем более, что Штернберг необычайно пришелся по душе и фрау Зельман. Она отзывалась о нем как об очень милом молодом человеке. При том, что для прочих кандидатов в женихи ее младшей дочери, как и для обоих зятьев, у нее имелось только три возможных определения – дрянь, пьянь или рвань. Сёстры Гела были замужем, обе – за эсэсовцами. Муж для старшей был выбран исключительно по признаку быстрого карьерного роста. а для средней, уже исходя из горького опыта, исключительно по наличию человеческих качеств. Соответственно, первый оказался сволочью, а второй – пьяницей. Штернберг обещал избежать попадания в подобные категории. Скучная насквозь, до последней мысли для него прозрачная, трепещущая перед ним, как рядовой перед фельдмаршалом, Ей про него успели наплести столько, что она считала его воплощением какого-то древнегерманского божества. Гела была ему глубочайше и безразлично. Тем не менее, с некоторых пор он не опровергал слухи о том, что Зельманы собираются породниться с древним дворянским родом. Его аскетический образ жизни мог послужить Мёльдерсу предлогом, чтобы замарать его репутацию, предъявив грязненейшие обвинения, ни одного чиновника, отправившая в отставку, а то и в концлагерь. Штернберг вздрагивал при одной мысли о таком чудовищном унижении и понимал, что, вероятно, лишние частые, но аккуратные визиты в генеральский дом да слова охотливости уже все продумавшего Зельмана до сих пор спасали его от удара, наверняка оставшего бы смертельным. Ни малейшего подозрения по уголовной статье 175 «Гомосексуализм» Рейхсфюрер не прощал. Поэтому Штернберг не торопился разочаровывать генерала и даже пару раз возил Гелу в театр. Между тем Гела была старше него на полтора года, и долго все это тянуться не могло, тем более что на дальнейшие уступки он идти не желал. Третья новость поджидала Штернберга в школе Цет, где он отсутствовал полмесяца. Он надеялся, что, разлучившись на время со своей избранной ученицей, обретет долгожданное равнодушие и хладнокровие. Но когда он вновь вступил на истертые камни монастырского двора, ему хотелось лишь одного — увидеть ее немедленно.